Но это и есть подлинная причина. Как бы не так, я ведь вижу, вы врёте. Не скажите правду, буду вас допрашивать ещё десять часов. Так что он сказал? Повторите мне слова, которые он сказал т р у д е л ь б а у м а н Я не помню, он ужасно рассердился. Почему рассердился? Потому что я оставила т р у д е л ь б а у м а н ночевать. Но ведь он только потом запретил е я приходить.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 Незачем было называть ее имя. Но вы назвали, и очень облегчите жизнь свою, т р у д е л если дадите признательные показания. Ну как, госпожа Квангель, что т р у д ы л ь говорила по поводу открыток? И немного погодя. Я, конечно, мог бы все узнать от т р у д ы но хочу, чтобы об этом сказали вы прямо сейчас. И не отстану от вас. Вы должны усвоить, что для меня вы просто мусор».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 Но комиссар Лао, п р а з у м е е т с я услышал, причем менее, чем через час.